Вся обжитая территория Лояна делилась на несколько обширных районов, и нас поселили в самой отдалённой части города, выделив просторный жилой комплекс из одноэтажных однокомнатных строений с плетёной крышей, стоящий на берегу озера и окружённый невероятно красивым и ароматным фруктовым садом. Хозяева не были враждебны, но осмотрительны и ограничили наше пребывание территорией комплекса и специальными метками на запястье. Нам настоятельно порекомендовали не покидать его без сопровождения выделенных представителей. Каждый из команды выбрал себе домик и будто исчез. Все устали, переволновались и проголодались, а наевшись теперь отсыпались. Я же, выпив сока и съев всего лишь пару сочных плодов из сада, бродил вокруг и наслаждалась природой. Здесь бы я поселилась навсегда. Планета идеальна для спокойной жизни, но остаться нельзя. Я в любом случае стану нарушителем, не вернувшись на Зарун для отчёта. А лоянцы не захотят воевать с хамонией и выдадут меня. Да и спрятаться здесь практически негде. И люди сильно отличаются от многих раз свободной зоны, чтобы затеряться в толпе.